не найти свою счастливую личную судьбу, своё личное устройство, о котором они всю жизнь мечтают, но которое они большей частью никогда не находят. В конце концов эти мещане, не видя связи между личным и общественным, примирялись с существующим положением. Их жизнь большей их части сводилась к мелким мещанским накоплениям хотя бы немного деньжат и вещичек, которые их спасали от жалкой жизни. Разумеется, больше всего я видел трудовых людей из бедноты и рабочего класса. Это те люди, с которыми я соприкасался ежедневно в жизни на работе и на улицах города. На лицах и в поведении этих людей труда чувствовалось, что я не могла, Это тяжесть тяжести условий жизни, крайняя забоченность о завтрашнем дне, о обеспечении средств существования себе и своей семье. На работу они спешат, а с работы плетются усталым, медленным шагом или висят гроздями на подножках трамваев. То по глаза бжаты в губах, по фигуре по всему их облику видно было, что эти тружники недовольны своей жизнью, эксплуатацией, нуждой. Посвяжённый с рабочими и безработными, я, конечно, видел и знал, что и среди рабочих наряду с сознательными было много отсталых людей. Хотя я не чувствовал их, что нужно жить лучше, что богачи-капиталисты это разбойники, грабящие рабочих. Но они не видели сознательного выхода. Одни поддавались настроениям обреченности, другие — бунтарским настроениям. Некоторые настраивались на националистический и шовинистический лад. В это же время я видел и понимал, что лучшие люди рабочего класса, под руководством существовавшей в тяжких условиях столыпинщины подпольной рабочей партии большевиков, своей работой должны повернуть и поворачивать вовремя к этих отсталых людей на правильный путь. Главное и самое традное было в том, что мои наблюдения и беседы с рабочими, в том числе и безработными, показывали, что и среди вынужденных временно подчиниться сложившимся условиям при ходу жизни после поражения революции 1905-1907 годов Выделяются передовые рабочие люди, смелые и гордо шагающие по улицам Киева, всем своим обликом непокорные, бросающие вызов Столыпинской реакции. Как бы говоря, глядите на нас и верьте, живет революция в сердцах рабочих. Мы еще поднимемся и покажем свою революционную силу. Не унывайте, мы еще победим всех врагов пролетариата и революции. За время моих метарств в Киеве я встрея ощутило и понял, что в той жизни, какой она была у большинства обладателей, нет ни цели, ни смысла. Те маленькие временные радости, которые находил в себе простой бедный люд, только углубляли страдания, загоняя их в нуты, особенно такие радости, как выпивка, Они не дают выхода ни телу, ни уму, ни сердцу. Я, конечно, тяжело переживал окружающие страдания. С тем своим молодым существом я чувствовал, и, главное, уже осознавал, что так продолжаться не может, не должно. Я твёрдо усвоил, что нужный великий смысл жизни заключается в том, чтобы бороться по революционному за новую жизнь за коренное изменение существующей безрадостной жизни трудящихся. Вспоминая этот период моей юношеской жизни, я могу сказать, что и будучи безработным, или работая на черной работе, я не просто осмысливал окружающее, но уже начинал действовать, в частности, ведя работу среди безработных и чернорабочих. Особенно это относилось к вопросам направления, их сознании. Капиталист, опираясь на Столыпинский режим, на его полицию, расправлявшуюся с рабочими организациями,